Глава 20. Пока двигался в тенях, подальше от этой полянки, я размышлял. Хэл. Это было неожиданно. Нет, я понимал, что теневиков в мире довольно мало, но всё же не думал, что вот так, на другом континенте, найду след своих предков. По всей видимости, именно здесь и зародился наш род, а позже сбежал на другой континент. Ну или это была просто одна из ветвей древнего рода. Такой вариант событий тоже нельзя сбрасывать со счетов. Всё же точных исторических хроник рода у меня нет, и остаётся только гадать по мелким зацепкам. Впрочем, это ничего не меняет, разве что ещё сильнее хочется прибить этого императора. А ведь забавная ситуация получается. Если источник под замком раньше принадлежал Хэллом, то по факту он принадлежал мне, но его пришлось переподчинять вновь. С другой стороны, это прошло относительно легко и непонятно, то ли привязка слетела с годами, то ли так и должно быть. Вряд ли кто-то экспериментировал до этого, оставляя привязанный источник на столько лет бесхозным. И опять же, не стоит забывать, что его владельцы могли быть другой ветвью рода, Я не знаю, как в таком случае реагирует источник. В общем-то, это и не важно, просто интересно. Иногда во мне просыпается исследователь магии. Наверное, от проф эту болячку подхватил. Сейчас же я направлялся прямиком к лагерю повстанцев. Мне нужно поговорить с ними. Да и поспать в безопасном месте точно не помешает. Благо путешествие прошло без происшествий. И как только я достиг нужного места, то направился к Клаусу. Первым делом нужно ему всё рассказать, ну или почти всё. Именно он руководит по станциям и должен всё контролировать. Обнаружился он в своём домике, разбирая какие-то бумаги. По мимолётному взгляду было понятно, что это какие-то карты и записи. По всей видимости, отчёты от наблюдателей и остальных поселений. Клаус окликнул я его, выходя из тени. «А?» Рефлекторно оказался обнажен его меч. «Пфу ты!» «Это ты, Крис. Проходи, и не пугай так больше». «Тогда будет не так интересно», ухмыльнулся я, подходя ближе. «Но, в общем-то, я по делу. Думаю, тебе кое-что нужно узнать». И я кратко постарался пересказать ему мои разговоры с Торвальдом и Крессом. Самую суть. но опуская ненужные ему подробности, особенно про замок магов теней и то, что находилось внутри домена. Про такое ему знать совсем не обязательно и, скорее, даже вредно. «Хм... Интересно», — протянул он, выслушав мой рассказ. «Еще и боск убит. Жаль только не навсегда. Но это дело поправимое. Может, позже повезет. Это отличная новость». Ряды некромантов рядеют, это хорошо. Особенно, когда умирают такие влиятельные лечи. Вот только я про данный случай еще не слышал. Значит, смогли хорошо скрыть. Но ты ведь не против, если я пущу такой слух? Конечно. Вот и прекрасно. Это пошатнет мнение остальных лечей об их неуязвимости. а значит, они постараются укрепиться внутри своих замков, стараясь не показывать оттуда свои носы. Это нам только на руку. Лучше уж так, чем они станут объединяться, и тем более решат прийти на помощь императору». Удовлетворенно улыбнулся Лоус. «Боск. Я его никогда не видел. Но последствия его работы приходилось постоянно разгребать. Он находил некоторые наши лагеря. Часть из них удавалось спасти, А часть — нет. В общем, хорошо, что ты вывел его из строя. Про Пол Боска я как-то забыл уточнить. Но, впрочем, это и не имеет никакого значения. Ненавидеть ее меньше не станут. Так что поправлять Лоуса я не стал. Как твои люди? Готовы? Не совсем, — скривился он. Пока все еще идет сбор. Приходится действовать очень осторожно. Нельзя говорить о нашей истинной цели. Как бы прискорбно это ни звучало, но я не могу отрицать того факта, что среди повстанцев могут быть шпионы лордов или самого императора. Я бы на их месте поступил точно так же, вербуя предателей. Так что все группы будут находиться в разных местах, с разными задачами и лишь в последний момент узнают о настоящей цели, так чтобы просто не успели никого предупредить. Но будь уверен, к нужному моменту всё будет готово. А твоя информация поможет действовать эффективнее. Хорошо, довольно кивнул я. Что с вашими шпионами? Они докладывают о каких-то движениях лордов? Но их настоящие планы, естественно, узнать не удастся. Такого уровня информаторов у меня просто нет. Но вот интересно. Торвальд стал действовать уж очень активно. отправляя своих людей к другим лордам. Конечно, это хорошо для нас. Но в то же время, если уж мои люди смогли это заметить, то и люди императора тем более. Хотя с уничтожением Боска всё может и затеряться на фоне общей кутерьмы. Значит, пытается переманить свою группу новых магов. Это хорошо. Пока он наш условный союзник. Всех всё равно не переманит. Нельзя, чтобы он остался совсем без противников, иначе тут же примется за вас. Я буду следить за этим», — кивнул Лоус. «И еще, Крис, а как мы узнаем, что у Торвальда все готово, и он готов начинать?» «А, ты про это. Кресс сообщит мне. Я и раньше догадывался, что у него просто обязан быть способ связи с Торвальдом. Но в последний раз он это непроизвольно подтвердил. Ну, не верил я, что он не мог это сделать раньше». Просто не хотел пользоваться этим способом раньше, чтобы не выдать себя, вот и все. Дит Уорвальд уж больно быстро мне поверил в первый раз. Так что, вероятнее всего, он уже успел тогда пообщаться с Крессом. Просто мне этого не показывал. Хитрые старички. Но все же они отвыкли работать с кем-то иным, кроме других некромантов, которых знают как облупленных уже сотни лет. Понял. Вполне возможно и такое. Ты все же будь посторожнее с некромантами. Нельзя им доверять. Конечно, я это понимаю, но пока это необходимо, я займусь общением с ними, не выдавая вас, кивнул я. А вы продолжайте подготовку. Нужно быть готовым к тому моменту, когда они решат предать нас. Но ну, мне нужно немного отдохнуть. Да, конечно. Попрошу тебя не беспокоить. На этом я покинул его обитель и направился уже к себе. а там сразу же и уснул, погрузившись в тень. Вот уж со сном никаких проблем точно не предвидится. Проснулся я ближе к вечеру. Ну, вот так получилось. Но зато встал полностью бодрым и отдохнувшим. Приятные ощущения, знаете ли, тем более после нескольких столь активных дней. Ну а дальше я решил наведаться к Лилии. Возможно, лучше было бы пойти к профу, Но вот на выборе между вредным старикашкой и красивой девушкой решение было очевидным. А с профом можно поговорить чуть позднее. Заодно удалось осмотреть лагерь. Вот Ламберт и Лоус сидят у костра и о чем-то болтают, заодно строгая древки для стрел. На этом же костре готовят мясо, аромат которого уже сейчас начинает разлетаться по лагерю и вызывать обильное слюноотделение. И суди по голодным взглядам в его сторону, от остальных людей, не я один так думаю. В своём убежище сидит проф, а вместе с ним и дед Платом. Пожалуй, не буду сейчас их беспокоить. Это даже хорошо, что Крон сейчас не рядом с Лилией. Пусть так и будет подольше. Найти девушку оказалось легко. Она была в выделенном ей жилье. Благо, дед рядом с ней не оказалось. А значит, всё будет проще. выхожу из тени прямо за ее спиной и нежно обнимаю. «А?» – постаралась обернуться она, но не смогла из-за моих объятий. «Крис, это ты!» «Да, я!» – оставалось только ухмыльнуться, пока она не видит моего лица. «Опять появляешься неожиданно!» – нахмурила она брови и все же смогла развернуться ко мне, тут же обняв меня сама. «Я рада, что ты в порядке!» Давай продолжим то, на чем остановились в прошлый раз. Приподнял я ее подбородок. «А?» Тут же залилась она краской. «Но как же...» И, не слушая дальше, я впиваюсь в ее сладкие губки своими. А она с теплотой отвечает на поцелуй. Мы стоим так уже не зная, сколько времени. Время будто останавливается в подобные моменты. И я ему за это благодарен. Но ничто не может длиться вечно. Вот и наш поцелуй разрывается. От нас обоих доносится слитный, разочарованный вздох, а следом радостный смех. «Хе-хе, Крис, неужели ты становишься зависимым от этого?» Хитро приподняла Лилия бровь. «Кто бы говорил? А сама-то? Ну, мне можно. И не отпускай свои руки!» Перехватила она меня. «Хорошо». Лишь сильнее я жал ее в своих объятиях и прошептал на ушко. «Могу держать тебя так вечно!» Было бы неплохо, улыбнувшись, прошептала она в ответ, обдавая моё ухо своим горячим дыханием. Ещё несколько минут, и я буду готов взять и утащить эту девушку прямо в кровать. Слишком уж возбуждающе звучали её последние слова. Я еле сдерживаю себя, но понимаю, что пока не время. Девушке нужно больше времени, чтобы подготовиться к подобному, а я не хочу пока давить на неё. Да, для меня куда важнее её отношение, чем физическая близость. Хоть и от последнего я тоже отказываться не собираюсь. Вообще эту девушку хочется взять и никогда не отпускать, защищать от всех бед этого мира. Смотрясь в её черты лица, я понимаю, что она с каждой секундой становится всё красивее и милее. Но не может моя девушка быть такой милой? Но это так. Она будто маленький воробушек, что сел на твою руку, и которого не хочется тревожить, чтобы он не улетел. Как-то тут? Да ничего не плохо. Тут спокойно. Мне даже работа особо не дают. Так только помогаю по мелочи. Из-за этого немного скучно, вздохнула она. Но в последнее время стала помогать с лечением раненых. Это у меня хорошо получается, и много тут раненых. Обеспокоенно уточнил я. Нет, совсем мало, отмахнулась Латом. Поэтому я и говорю, что скучно. Работы почти нет. Ну это и хорошо. Понимаю. Это всё лишь слова. Я тоже рада, что раненых мало. Просто замялась она, судя по лицу, вспомнив что-то неприятное. После заключения хочется активных действий. Но я могу помочь с активными действиями. Ухмыльнулся я, опуская руку чуть ниже. Пошляк, фыркнула она, но мою руку не поправила. Да, я такой. Ну и ты недалеко ушла. Склонился я над её ушком. Дурак, насупилась она, но тут же перестала и чмокнула меня в нос. Я не против, только если это ты. Ты первый кого я поцеловала, первый и единственный кого я полюбила. «Но такой дурак, что ждал так долго!» «Я рад!» В ответ чмокнул ее так же. «Я люблю тебя! Уж прости дурака!» Действительно, слишком долго я тянул с этим, но в подобных делах у меня просто нет опыта. Ты ворвался в мою жизнь, как невероятный ураган, что все переставил с ног на голову, но я не против. Я ведь думала, что меня выдадут замуж за принца. Родители этого очень хотели, а я... Мне он не нравился. И даже не внешностью, нет. От него исходила такая неприятная аура чего-то гнилого и неправильного. Может, так и неправильно говорить, но хорошо, что он погиб. Я тебе уже говорила, родители сейчас ищут новую кандидатуру и сейчас смотрят на другого принца. Боюсь, они могут попытаться организовать нашу помолвку, даже несмотря на волю дедушки. Сжалась она, высказавшись. «Лилия, я...» Замялся я на секунду. «Ты должна знать. Насчет принца. Это я убил его». «Что?» Удивленно уставилась она на меня. «Да. Он был плохим человеком. Слишком плохим. К тому же угрожал мне. А с такими людьми я поступаю так, как это необходимо». «Я... понимаю. И никому об этом не расскажу». Спасибо тебе. И по поводу второго принца, ты его убьёшь? Перебила меня Лилия. Не нужно, он хороший человек. Нет, ухмыльнулся я. Ты не забыла, что Кэл мой друг? Я не настолько чудовище. Просто попрошу, чтобы он расстроил возможную помолвку, и всё. А, да? смутилась Латум. Извини, просто после того, как ты сказал, Я всё неправильно поняла. Понимаю. Не слезала с моего лица улыбка, но я уничтожу все преграды, стоящие на нашем пути, и не обязательно столь кардинальным методом. Просто для меня он наиболее привычный. Вот только это только для врагов. Я всё понимаю. Это в твоей сути. И с этим ничего не поделаешь. Но я решила принять тебя таким, какой ты есть, и поддержу тебя в любой ситуации. Да, наши стихи противоположны. Кому-то может показаться это противоестественным, но я же скажу одной старой фразой. Противоположности притягиваются. Мне нравится. К тому же ведь наши прародительницы – сестры. Думаю, они-то точно не будут против. Усмехнулся я, но тут же замер. Слушай, а то, что они родственницы, не делает и нас далекими родственниками. Это? Так же замялась она. Нет, не пугай меня так, Рис. Даже если и родственники, то уж слишком далёкие. Насколько я знаю, рода Лату и Мел раньше никогда не пересекались. Такое бы точно было известно. Да просто дворяне в нашей стране во много раз более близкие родственники, чем мы. Хорошо, облегчённо выдохнул я. Более того, я слышал о союзах магов двух противоположных стихий, как, например, огонь и вода. И все было нормально. Чаще всего дети перенимают стихию отца. «Дети?» Улыбаясь, изогнул я бровь и тут же подмигнул ей. «Крис!» – воскликнула Лилия и тут же развернулась, покраснев. «Я говорю чисто теоретически, на будущее, но...» «Я не против. Но позже. Пока я не готова». «Хорошо. Я подожду». Вновь склонился я к ней. Я хочу много детей. Опять ты, забарабанила она своими кулачками по моей груди и тише прошептала. Дурак. Боже. А мои руки тем временем стали всё сильнее сжимать эту прелесть в объятиях. А губы сами потянулись к ней за новым поцелуем. Казалось всё просто прекрасно, пока я не почувствовал нечто странное. Мощный источник магии Медленно приближался в нашу сторону. Это её дед. Не хочется, чтобы он застал нас в таком виде. Прости, я ещё вернусь, произнёс я, разрывая поцелуй, и через мгновение скрылся в тени, быстро покидая это место, чтобы меня не заметили. Нет, я не боялся этого здоровяка, но справедливо опасался, пока мне с ним не тягаться. Слишком разные весовая категория, в том числе и в магической силе. Вот не мог ж ты ли проф его на подольше задержать? Или старик что-то почувствовал? Ладно, это всё равно ещё наши непоследние встречи с Лилей, и ещё наверстаем упущенное. Самое главное, что она приняла то, что я убил её прошлого жениха. Если честно, то я немного боялся это рассказывать. И не только потому, что она может рассказать это другим. что сразу же сделает меня преступником сразу в двух королевствах. А ведь она теперь знает мои самые страшные тайны, что способны меня погубить. Но по-другому я не мог. Для меня любовь это в первую очередь доверие. Без доверия просто не может существовать данное чувство. И если я ж бусь, то что же? Сам виноват. Единственное про своё перерождение Я ей ничего так и не рассказал. Да и не стоит. Это не настолько важно. Может, когда-нибудь попозже я и решусь. Но не сейчас. Кстати, насчет детей. Надо бы все-таки уточнить этот вопрос, Ухель. Мало ли, но она должна лучше знать. В крайнем случае стоит приберечь свое желание на решение данной проблемы. Ну а пока стоит заняться делами в лагере. Пообщаться с товарищами, узнать, что произошло за время моего отсутствия. И тренировки пора возобновить, а то что-то давно я про них не вспоминал. Как-то не до этого просто было. Да, много дел накопилось. Впрочем, и про отдых забывать нельзя. К решающему сражению нужно быть полным сил. Стоит также подумать, как ещё я смогу ослабить императора. Убить ещё лордов вряд ли получится, но ведь не только в этом его сила. Чем скорее мы с ним покончим, тем быстрее вернемся домой. А там уже я смогу начать планировать, как мне вытащить Лилию из-за гребущих жадных лапок ее семьи.